Глава 1. Казалось, что генералу Орлову было очень неудобно сидеть в своём кресле. И совсем уж неуютно в своём собственном кабинете. Он облизнул губы, ослабил узел форменного галстука, освобождающе, зачем-то переложил на столе авторучки и карандаши с первого в одном порядке, затем в другом. Потом снова зачем-то взял эти карандаши в руки. Ты не молчи, Пётр крикнул Гуров. Взял Моду. Сказал какую-то чушь и сразу же заткнулся, как свингс, твою мать. Не прокатит. Ты не молчи и объясни мне наконец, какого чёрта я должен расхлёбывать это дерьмо. Почему из всех, кого можно, ты вызываешь только меня? Я что, здесь самый последний бездельник? Лёва, понимаешь, какое дело? Орлов собрался что-то высказать, но Гуров его прервал. Я-то понимаю, какое тут дело есть и какого дела тут нет. Я всё прекрасно понимаю и сейчас тебе объясню. Стас Кричко, как всегда, сидел развалившись в кресле, вытянув вперёд ноги и блаженно улыбался. Он вам, господин генерал, объяснит, что вы не последний бездельник, а предпоследний. Последним в списке буду я. Развязно пошутил Стас и отвернулся чтобы не встречать бешеный взгляд Гурова. Он решил, что ещё успеет за сегодня насладиться такой радостью, и был, конечно же, проф. Редкое совещание у генерала Петра Николаевича Орлова, начальника главка, проходило без бурных выяснений отношений между ним и Гуровым. Вот и сейчас Горов, услышав про новое задание, которое собирался на него повесить Орлов, Взвился, словно его собирались засылать в никчёмную эту мотаракань, собирает прошлогодний снег. Ты выдёргиваешь меня с дела, которое уже почти закончено, и посылаешь на это, потому что не можешь отказать какому-то хмырю из правительства. Раздражаясь всё больше и больше, крикнул Гуров, указывая пальцем прямо во вспотевший лоб Орлова. А то, что там уже до приезда опергруппы какой-то кекс намудрил и все перепутал и перемешал, тебя не смущает? Да плевать я хотел на все это. Это мой геморрой, а не твой. А ты не подумал, почему этот парнишка из высокого кабинета вдруг стал так резво подписываться и требовать быстрого расследования? Да и вообще, какого черта? Куров внезапно замолчал и махнул рукой. «Надоели вы мне все!» Как эта грёбаная реклама по этому грёбаному ящику. У меня отпуск не отгулял ни на месяц 3 или 4. Я устал, мне надоело уезжать в Питер. А почему конкретно в Санкт-Петербург? Стас внезапно влез в разговор, хотя ещё секунду назад просто наслаждался привычной атмосферой и вовсе не собирался подавать голос ни при каких обстоятельствах. Однако последняя фраза Горова снова пробудила его любопытство. А почему не в славный стольный град Канатоп, известный всему миру тем, что он является малой родиной нашего любимого мэра Юрия Михайловича? Чем это Питер лучше Канатопа? Снобизмом грешишь, Лев Иванович. Мария давно хочет Эрмитаж навестить. Мрачно ответил Гуров, не оборачиваясь и добавил: И вообще заткнись, паяц, пока тебя просят по-хорошему. Да я молчу уже третий день или даже четвёртый. Линию воззевнул Стас. Очень надо вмешиваться в ваши разборки, словно больше делать нечего. У меня от три журналов Красфордов ещё не изучены. заткнись, Стас, я сказал, крикнул Гуров и собрался что-то снова сказать Орлову, но тот, воспользовавшись передышкой, собрал все силы и снова бросился в атаку. Ты не прав, Лёва. Орлов проговорил эту фразу весьма веско и очень даже начальственно. Тут дело в том, что слишком заметный человек умер, слишком подозрительной смертью, и ты прав, говоря про непонятки возникшие до приезда оперативников. С этим нужно разобраться, и разобраться быстро. И расследование нужно привести в максимально короткие сроки. Дело тут вовсе не в шишки из правительства, о котором ты говоришь, а в том, что на лицо заказное убийство произведённый необычным способом. Гуров глубоко вздохнул, собираясь снова возражать. Орлов быстро закончил, как видно, не надеясь, что через мгновение его не перебьют. А кого я могу поставить на такое сложное заказное убийство? Может быть, мальчика-стажёра? Ну, укажи мне хоть кого-нибудь. Все же заняты, все. А ты своё дело уже почти закончил и сделал это прекрасно. Кто ещё, кроме тебя, сможет справиться с убийством Витринова? Лев в пьяных не любил, сам в рот не брал хмельного, но обожал подхлемаж. Пробормотал Стас, и оба Орлов и Гуров внимательно посмотрели на него. "А я чую, я ничего", забормотал Стас. "Это некоторым образом наш штатный государственный боснитворец и гимнописец Михалков, кто он сочинил в перерыве между гимнами и производством одарённых сыновей. Тебе сказали заткнись". Устало напомнил Орлов. Он понимает только с пятнадцатого раза, хмуро сказал Горов. И то, если после этого запереть его в тёмной комнате вместе с чёрной кошкой, подхватил Стас. А ты тоже культурный человек, не ожидал. Ну прямо-таки никак и ни под каким видом. Орлов, снова воспользовавшись передышкой, наклонился над столом и быстро проговорил: Лёва, Надо это сделать быстро. Быстро, чтобы никто не мог сказать и подумать, что когда убийца не пользуется автоматом или пистолетом, а ещё лучше гранатомётом, тогда угроза сглух, слеп и ничего не может. Это дело надо разобрать быстро, в кратчайшие сроки, почти приказным тоном повторил Орлов, обнадёженный молчанием Курова. Но молчание это было как затишье перед бурей. В чем Орлов сразу же и убедился. «Как я это могу обещать?» – вскричал Гуров. «Что значит это твои кратчайшие сроки? Три дня? Или, может быть, три часа? Или три минуты? А может быть, мне прямо сейчас, не сходя с этой табуретки, назвать убийцу? Заказывай, Петр. Тебе же надо?» Несмотря на то, что Гуров сидел не на табуретке, а в высоком кожаном кресле, ему никто не возразил. Ну, хочет человек называть итальянское кресло табуреткой. Ради бога, называй. Только не кричи и не ругайся. Достаточно будет, Лев Иванович, если ты просто возьмёшься за это дело, очень терпеливо и бережно, как ребёнку, объяснил Орлов. Мне этого будет достаточно, обещаю тебе. Уж мы-то знаем, на что способен великий и ужасный Горлов, Стас снова не промолчал. И тут же пробормотал: "Ой, сорвалось, я нечаянно". И втянул голову в плечи, словно ожидал удара, однако бить его никто не стал. "Заткнись, паяц", рявкнул Гору. "Сколько раз ещё говорить?" Генерал Орлов вынул из кармана кителя клетчатый носовой платок, развернул его и вытер вмокшую шею. "Ну что ты всегда шумишь, Лёва?" жалобно спросил он. "Или ты думаешь, что мне доставляет радость видеть, как ты тут еришься? Никакой радости мне от этого нет." Уверяю тебя, поверь мне, проще было бы посидеть в тишине и в покое где-нибудь на рыбалке. На пенсии насидишься еще, огрызнулся Гуров. Пнут под зад и насидишься. Типун тебе на язык, Лева, почти обиделся Орлов. А кстати, господа товарищи, Стас поднял голову и обвел всех присутствующих торжествующим взглядом. Я совсем недавно узнал, что такое этот типун. Представляете, всего лишь на рост шишка, болячка. Причём не у человека даже, а у птички на клюве. А птичку это называют дятлом. Горов хмуро посмотрел на Стаса и было заметно, что думает он о чём-то совсем другом, не о дятлах. Это может быть любая птичка, радостно пояснил Стас. Хоть павлин, мавлин, хоть попугай какаду, но я сказал это к тому, что по желанию типуна Есть поэтическая метафора. Вам приятно, господа, общаться с таким культурным человеком, как ваш покорный слуга? То есть служащий? Очень приятно, вздохнул Орлов, понимая, что без Стаса сегодняшний разговор прошёл бы тяжелее и, самое главное, дольше. Это я тебе потом скажу, пообещал Горув Стасу. Пошли работать. Что расселся? Не видишь, что ли, господин генерал нас озадачил, а теперь мы ему больше не нужны? Он на каждого верблюда грузит столько, сколько тот может унести. Орлов еще раз сокрушенно вздохнул, но было заметно, что настроение у него начало улучшаться. «Лева, ну когда же ты успокоишься?» – почти жалобно спросил он. «Сколько лет тебя знаю, а ты все так же шумишь и скандалишь. Когда успокоишься-то?» «На том свете, Петя», – пообещал Гуров, вставая. «Значит, я не дождусь». Орлов сокрушённо помахал руками. Мне кажется, что своими криками ты меня вгонишь в гроб раньше, чем сам в него соберёшься лечь. Именно так и будет. Горов подошёл к двери кабинета и отворил её. Мне тебя ждать? спросил он у Стаса, задумавшегося о чём-то. Или попросить письменно? Не-не-не, герр полковник, я уже бегу. Стас быстро подошёл к двери, повернулся и, шутя, приложил руку к непокрытой голове. Что стемею, господин генерал? Орлов только махнул рукой. Верочка, секретарь Шарлова, сидевшая за своим столом в приёмной, давно уже по опыту зная, как проходят стандартные совещания с Горовым в главной роли, только вздохнула и спрятала глаза, когда раздражённый сыщик промчался мимо неё в свой кабинет. Хлопнула дверь приёмной, но штукатурка не осыпалась. Она тоже была привычной. Стас в который раз оказался более галантным, чем Гуров. — Верочка, мечта моя, а я вам говорил, что вы прекрасно выглядите. Стас остановился напротив стола, за которым сидела Верочка и притворно восторженно взглянул на секретаршу. — Ах, какой шарма он! — Два раза уже говорил, Стас, — улыбнулась Верочка, — на прошлой неделе и вчера. — Ну вот видишь, ты уже вторую неделю замечательно выглядишь. А я как дурак хожу вокруг тебя, улыбаюсь, и всё это без всякой надежды на взаимность. Скажи мне, что я злостно ошибаюсь, успокой меня. Дверь приёмная отворилась и заглянул Гуров. Ну ты что тут завис? Работать пора. Пошли, пошли, Казанова. Вот так жизнь и проходит, вздохнул Стас. Не сложилось у песни начала. Стас вздохнул, вышел из приёмной и через несколько шагов догнал Гурова пачти бегущую по коридору главка. И не надо есть тебе трепаться целыми днями, на ходу бросил Гуров: "Когда же вспомнишь, что ты уже солидный мужик, а не мальчонка?" "А никогда. Я не собираюсь этим заниматься". Вот так признался Стас. Солидных мужиков пруд пруди. Плюнь в собаку и попадёшь в солидного мужика. А таких, как я, вот кроме меня, раз два и обчёлся. Они вошли в кабинет. Гуров открыл дверки шкафа-гардероба и тут же вспомнил, а какой адрес этого, как же сказать-то, любовного гнёздышка? Гуров недоумённо взглянул на Стаса. Пётр говорил, что где-то в Трубниковском переулке, в доме номер забыл. Стас развёл руками. Тут помню, он показал на затылок, а тут. Стас почесал за ухом. Не помню ни фига. Надо же, какой ужасный парадокс. «Вот и я тоже не помню», – задумчиво произнес Гуров, надевая свое пальто. «В отличие от тебя, не помню нигде». «Но я сейчас вспомню», – пообещал Стас, причем самым простым и надежным способом. Он подождал, когда Гуров отойдет от шкафа, тоже подошел и потянул наружу свою куртку. «На голове постоишь или попрыгаешь?» Гуров подошел к своему столу и быстро сложил разложенные на нем документы и папки в стопку в левом углу. «Почему молчишь?» На голове попрыгать предлагаешь? раздумчиво повторил Стас. Накинул на себя куртку и присел на край шик своего стола. Ну да. А на чём же ещё ты можешь прыгать? усмехнулся Гуров. Давай, вспоминай скорей, а то нам уже пора. Надоело мне торчать в этих стенах. Если не удерём, чует моё сердце, Пётр ещё какую-нибудь подлянку выдумает. У него это запросто. Ужасно коварный тип, милицейской наружности, поддержал Стас. Ну так вспомнил или как? Стас быстро набрал номер на телефонном аппарате. "Верочка, о, Вера моя, в надежду на настоящую любви проворковал он в трубку, когда ему ответили. Это опять и снова несравненный кричако беспокоит. Я хотел бы признаться вам, Верочка, что Да, что? Ну, типа да. Да, записываю, да". Стас, прервав свои излияния, начал что-то писать на листке бумаги авторучкой, кивая головой. Закончив, он проговорил. «Спасибо, Верочка, но вы так и не выслушали меня. Начинаю снова с того же места, на котором нас прервали суровые служебные отношения. Я...» Стас снова прервал свою речь и снова закивал, вслушиваясь в трубку. «Да, Верочка, да, спасибо. Идем работать». «Конечно, идем. Летим даже, а не идем. И вам того же». Стас положил трубку и повернулся к Гурову. «Ну вот и все, мой господин». Видишь, какой я умный. И диктуй слова внемли, человече, и запоминай. Трубниковский переулок, дом 16, квартира номер 544. Как я заметил, это не ты такой умный, а Верочка такая привычная, ядовито сказал Гору. Она даже ждать не стала твоего вопроса, а сразу же продиктовала всё, что нужно. Гуров рассовал по карманам разные нужные мелочи, вроде авторучек и блокнотов, и махнул рукой: "Пошли, пошли, волка ноги кормят". Стас застегнул куртку и поплёлся за Гуровым. "Пошли, пошли", Гуров, шутя, толкнул его в плечо. Трепетня закончился, каждый знает своё место и манёвр. Они пошли по коридору, спустились по лестнице, вышли из здания главка и, переглянувшись как-то сразу, молча решили, что каждый поедет на место на своей машине. После ознакомления с местным преступлением, вполне возможно, как оно частенько и бывало раньше, предстояло разъехаться в разные стороны и начинать работу каждому по отдельности. Дом, названный Верочкой, стоял в глубине небольшого скверика и был ничем не примечательным. Таких домов тысячи в Москве. Построены они в предпоследние десятилетия советской власти и уже достаточно обтерты временем и людьми. Никогда бы не подумал, что любовницы банкиров живут так не презентабельно, заметил Стас, дожидаясь Гурова около своей машины. Или банк совсем маленький, или банкир совсем жадненький. Он въехал во двор первым и первый поставил свой Mercedes недалеко от подъезда. Здесь уже стояли знакомые 3 или 4 машины экспертов, вокруг подъезда суетились вездесущие старухи и несколько женщин среднего возраста. «Вон, еще подъехали!» — услышал Гуров громкий шепот, и внимание чающих зрелищ зрителей обратилось на них со Стасом. «Банкиры бывают разные, и любовницы тоже!» — проворчал Гуров. «Он не любил такого назойливого всенародного внимания, оно его раздражало. «А говорят еще, что этот-то был не из самых последних», — заметил Стас, пропуская Гурова впереди себя. Любовница, значит, тоже, коротко ответил Гуров, направляясь в подъезд. Они вошли в лифт, и Гуров нажал на цифру 12. Двери 544-й квартиры были раскрыты, оттуда слышались негромкие деловые мужские голоса. Ну, вроде это здесь, обозначил Стас. Нашли и даже не заблудились. Гуров молча вошёл в коридор квартиры. Сразу же за дверью сыщики встретились с знакомым экспертом из отдела. Ого, наше почтение доблестным соскарям. воскликнул эксперт, протягивая руку Гурову. Вас, значит, сюда сунули, Лев Иванович? Сунули сюда тебя, Николай Иванович, а мне предложили разгрести это дерьмо, буркнул Гуров, пожимая руку эксперту. Ну и сразу обиделся. улыбнулся эксперт. Ты прямо как девочка. «Что выросло, то выросло», — ответил Гуров, проходя в квартиру. «Ты здесь за старшего?» «Был Кудашев, такой же опер, как и ты, только чином поменьше», — ответил Николай Николаевич, здороваясь со Стасом. «А теперь, наверное, ты, я так понимаю». «Правильно понимаешь», — заметил Стас, проходя следом за экспертом и Гуровым дальше в квартиру. «Ого! Добрый день, девушка!» Двухкомнатная квартирка, в которой произошло убийство, была небольшой, но примиленькой. Здесь превалировали розовый цвет и мягкость. Всё выглядело бы прекрасным любовным гнёздышком, не будь оно таким приторным. Сама хозяйка квартиры, молодая стройненькая брюнетка, сидела в первой комнате на кровати с ногами и с поган смотрела на каждого входящего. На приветствие Стаса она не ответила, только Только еще более испуганно взглянула на него и сильнее прижала коленки к груди. «Это кто?» Гуров кивнул на девушку и повернулся к эксперту. «Ну, как сказать?» Николай Николаевич улыбнулся и пояснил. «В общем, она тут живет. Жила точнее». «Ясно». Гуров кивнул Стасу на девушку. «У тебя сегодня настроение лирическое и поэтическое. Познакомься, пожалуйста, а я пойду посмотрю, что тут еще есть интересного». «Ага». Стас подошёл к икну девушки, никак на неё не отреагировавший, и присел на край кровати. Горов прошёл во вторую комнату и ничего интересного там не увидев, кроме трёх мужчин, явно не принадлежащих к его ведомству, вышел оттуда и заглянул в ванную. Труп Витринова уже упаковали в чёрный плотный полиэтиленовый мешок, и двое сотрудников из спецмедотдела, оба одетые в зелёные прорезиненные комбинезоны и резиновые перчатки, уже заканчивали приготовление к Уиннесу. «Ну, что здесь?» Гуров обратился к ближайшему сотруднику, который был старшим этой группы. «Да ничего, Лев Николаевич, вскрытие покажет», — ответил тот традиционно. «Ты всегда мне говоришь одно и то же», — поморщился Гуров. «Предварительно что-нибудь можно заключить?» Только то, что визуально следов насилия не обнаружено. Смерть наступила приблизительно два часа назад». Девушка быстро вызвала скорую, но ребята ничего уже не могли сделать, только констатировали смерть. Если судить по цвету тела, то причина смерти не тромбоэмболия. На лице нет страдания, то есть скорее всего не инфаркт. А что конкретно, пока не знаю, вскрытие покажет. Оно покажет атрофию дыхательных мышц. Витринов просто перестал дышать. Вот и всё. Суф объявил Гуру. А ты откуда знаешь? А ты думаешь, почему я здесь? Вопросом на вопрос ответил Гуру. Только для того, чтобы гадать на кофейной гуще, от чего он умер? Я это и так уже знаю. Ну ты даёшь, Иванович. Сотрудник в зелёной униформе раскрыл нут и с недоверием взглянул на труп, уже упакованный его помощниками в пакет. Ну, спорить не буду. Чисто внешне вполне допускаю и мысль об отравлении. Ну ты-то откуда знаешь? Ты же только что приехал. Есть такая умная штука, телефон называется. Ответил Горов, выходя из ванной. Советую познакомиться, не разочаруешься. Горов вернулся в комнату, где сидели на разных стульях и креслах трое мужчин. Он снял пальто и бросил его на спинку стула. "Я, полковник Горов, леф Иванч, старший операуполномоченный Главка", сказал Горов, ни к кому конкретно не обращаясь. "Ну а вы кто такие, господа хорошие?" Самый старший из мужчин, похожий на боксёра на пенсии, седой, стриженый подъёжек, с ленивой походкой уставшего спортсмена встал, подошёл и положил перед Горовым свою визитную карточку. Начальник охраны, афёрта банка Ларистонов Дмитрий Олегович, прочитал Горов. Ларистонов пододвинул стул и сел напротив Горового. "Господин полковник", неожиданно высоким голосом сказал он. Нас всех очень бы устроило, если бы вся эта история осталась максимально конфиденциальной. И Гуров поднял на Ларестонова тяжёлый взгляд. Тот замолчал. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. И что и как получится дальше, это уж даже не моя епархия. Пока я бы хотел переговорить с вашим врачом. Это кто? Молодой человек, до этого сидевший на стуле у окна, дёрнулся. Пригладил ладонью торчащие в разные стороны волосы и подошёл. "Это я", тихо сказал он и испуганно взглянул на Горова. Горов сразу же отметил это, но промолчал, запомнив на всякий случай. "Вот вы и присядьте". Горов взглянул на врача и махнул ему пальцами. "А вы, господин", Горов покосился на визитную карточку. "Господин Ларистонов, освободите пока местечко". Ларестонов секунду помедлил, бурая взглядом Гурова, затем медленно поднялся и пробормотал с нажимом: "Зря вы так, господин полковник, зря. Каждому овощу своё время", буркнул Гуров. "Мы с вами ещё побеседуем. Вы не расстраивайтесь раньше времени, успеете ещё". "А я и не расстраиваюсь". Ларестонов отошёл к окну и сел на стул, на котором только что сидел врач. Он что-то еще проворчал, но Гуров решил пока не обращать на это внимания. Еще будет время для приведения в чувство этого отставного боксера. «Ну-с, молодой человек!» Гуров взглянул на осторожно присевшего на стол врача. «Меня интересует все, что произошло, и прежде всего то, почему вы подумали об отравлении». «Ваш шеф что-то подозревал на этот счет?» «Нет, вы знаете, молодой человек засмущался и кошлянул. «Простите, я забыл, как вас зовут». Лев Иванович напомнил ему Гуров: "Ну, уж тогда и вы представьтесь". Гуров уже знал из разговора с генералом Орловым всех присутствующих, но ввиду поведения молодого человека решил пока вести допрос в максимально щадящем режиме, по крайней мере, пока сам врач не даст поводов для другого к нему отношения. "Ржевский Илья Григорьевич", пробормотал молодой человек. "Врач второй категории. Мне повторить мой вопрос?" спросил Гуров. «Что? Не нужно, нет». Молодой человек покусал губы, пощелкал суставами пальцев и, запинаясь, начал говорить. «Тут, в общем, вот что. Дело в том, что Анатолий Анатольевич всегда опасался покушений. Не именно отравлений, а вообще покушений, понимаете?» Гуров кивнул. «Продолжайте, я слушаю». «Так вот», – кашлянул Ржевский. «Помимо постоянной охраны, которая рядом с шефом, я тоже всегда с ним был. Вот». В мою компетенцию входила апробация блюд. Для этого я ношу с собой чемоданчик с реактивами. Ну и, в общем, когда Нона Петровна выскочила за дверь, встречать врачей скорой помощи, охрана вошла и срочно вызвала меня. А я сидел внизу в машине сопровождения. Я не понял. Гору взял лежащую перед ним на столе визитную карточку и позвал: "Господин Ларистонов, Дмитрий Олегович". Да-да. Ларистонов словно ждал этого. Он тут же легко соскочив со стола, подошёл к Гурову. "Рад ответить на все ваши вопросы. Я не понял одной фразы из слов этого доктора", холодно произнёс Гуров. "Получается, что вы вошли в квартиру только после того, как девушка, забыл её имя, Нонна", напомнил Ларистонов. "Вот именно, Нонна", сказал Гуров, "после того, как девушка открыла дверь врачам". Почему она не позвала вас раньше, тем более, что у вас в машине был свой врач? — Ну, во-первых, господин полковник, — Ларистонов снисходительно улыбнулся. — Я не начальник охраны господина Витринова, а начальник охраны банка. Меня лично здесь не было. — Охрана Витринова вам подчиняется? — быстро уточнил Гуров. — Безусловно. — А что? Ларистонов, как видно, не привыкший к тому, что его перебивают, на мгновение растерялся. Но тут же нахмурился и неприязненно взглянул на Гурова. "Продолжайте", потребовал Гуров. "Я и продолжаю", с вызовом произнёс Лористонов. "И так меня здесь не было. Я приехал через 25 минут после того, как меня вызвали. Это, как я уже сказал, во-первых. Во-вторых, господин толковник, наличие личной охраны вовсе не подразумевает, что люди должны были находиться в самой, извините за натурализм, спальне. Анатолий Анатольевич лично мне говорил, что охрана не должна быть заметной. Девушка о ней не знала. «А это кто?» Куров кивнул на третьего мужчину, до сих пор сидевшего молча. Это был лысый, галанхоличного вида мужчина, приблизительно 50 лет. Внешне он напоминал заскорузлого бухгалтера из средненькой фирмы. «А это начальник личной охраны, господина Ветринова. Бурляев Федор Игнатьевич», — сказал Ларистонов. «Подойдите». Гуров подозвал Бурляева, а Ларистонов усну упоказал на его место. Ларистонов вздрогнул оскорблённо, но промолчал. Он казался растерянным, но только казался. Намётанный глаз Гурова сразу же, как только Бурляев встал, выцепил и твёрдую походку, и спортивный разворот плеч, и только опытным бойцам присущую внешнюю угловатость движений, смысл которой можно понять лишь после того, как сам не один год по занимаешься рукопашным боем. Горов понял, что перед ним очень опытный человек, скорее всего, имеющий за своими плечами службу в спецназе или ВДВ. Правильно ли я понимаю, что эта девушка, Горов нарочно не стал произносить претенциозное имя Нонна. Знать не знала и ведать не ведала об охране, находящейся буквально за дверью квартиры. Совершенно верно, не знала, спокойно ответил Бурляев. Горову этот человек понравился больше, чем Ларестов. А почему, спросил Горов? «В нашу обязанность входила охрана господина Витринова, не от нее», – скупо ответил Бурляев. «Хорошо, понятно», – кивнул Гуров и снова обратился к доктору. «Продолжайте». «Итак вас вызвали, и что же было дальше?» Бурляев, видя, что вопросов к нему пока больше нет, вернулся на свое место и спокойно сел. «Я осмотрел тело до приезда врачей скорой помощи и понял» что реанимационные мероприятия уже не помогут, доложил Ржевский. То есть я констатировал смерть, но официально я это сделать не мог. Это сделали врачи из бригады скорой помощи, когда приехали по вызову. Горов молчике внул. Так как уже приехали врачи скорой помощи, то после констатации смерти я не стал больше, ну, как бы вам это сказать, Ржевский снова замялся и Горовкину, ну, понимая, как сложно врачу произвести что-то вроде заниматься бесполезным делом. Ржевский благодарно улыбнулся и продолжил. И, в общем, я решил заняться своими прямыми обязанностями. Я не подозревал ничего, но как бы вам это объяснить? Что-то ведь я должен был делать. Короче говоря, я взял пробу из бутылки, достал свои химикаты, и вот, в общем, я обнаружил посторонний ингредиент. А вы сделали свой анализ один? Вы упор спросил Гуров. Это не анализ, это проба. Я не уверен, что этот ингредиент именно яд. Я говорю как исследователь и не имею права ничего утверждать. Поймите меня, но я считаю, что он из разряда цианидов. И, в общем, это всё. Гуров повторил: "Вы делали анализ один?" "Ну да", Ржевский пожал плечами, как бы говоря, что не понимает важности этого вопроса. «Кто-нибудь присутствовал при этом?» «Вот эти господа!» Ржевский рукой показал на Лористонова и Бурляева. Подумал и добавил. «И... и Нонна, конечно!» Гуров потер лоб. «Вот что, доктор!» «Твое любопытство или преданность долгу называй как хочешь. Но я бы это назвал глупостью. Сыграли с тобой дурную шутку. Ты полез не в свой курятник, малыш!» «Как раз в свой!» Попробовал улыбнуться Ржевский. Нет, не в свой, рявкнул Гуров. Откуда я знаю, что ты сам не подбросил в вино то, чтобы там потом обнаружили и наши эксперты? Откуда я знаю, что это Ларестонов не приказал тебе это сделать или не заставил? Позвольте, позвольте, господин полковник, Ларестонов вскочил со своего стула и быстро подошёл к Гурову. Я не собираюсь тут выслушивать. Не позволю! Гуров всткнул кулаком по столу. Я высказываю предположение, и никто не может мне помешать делать это. Короче, доктор, поедешь со мной. Это однозначно, как говорил один политический висельчак. А вы двое будете сейчас писать показания. Меня интересует всё. Весь период от того момента, как каждый из вас вошёл в эту квартиру. Гуров понимал, что оставшись на месте, эти три кадра вполне могут сговориться и дать согласованные показания. Да, скорее всего, так оно и будет. С другой стороны, у них для этого уже было время. Но любой, даже самый тщательно проработанный сговор, не выдерживает хорошей логической атаки опытного опера. А написанное пером не вырубишь топором. И Гуров решил позволить им написать все, что они хотят. После того, как показания будут написаны и подписаны, вот тогда и начнется игра, если в ней будет необходимость. «Требуй адвокат, Ржевский!» — Веско заявил Ларистонов. — Они не посмеют тебя отказать. Уже не то время. Он собрался еще что-то добавить, такое же умное и полезное. Но Гуров его прервал. — Адвокат вам, возможно, и понадобится, но только после того, как вам будет предъявлено обвинение. Или же вы подвергнетесь аресту, что практически одно и то же. — Я вас не арестовываю, я предлагаю. Тут Гуров улыбнулся Ларистонову и подумал, что нужно будет обязательно сбить спесь с этого надотого проща. Предлагаю поехать со мной для дачи свидетельских показаний. Гуров увидел, что Ржевский вовсе не похож на тёртого опытного преступника, и что именно у него прячется внутри, нужно было выяснить в ближайшее время, но только не здесь, а в управлении. Сама атмосфера главка способствовала тому, что задержанные начинали говорить долго, охотно и самое главное правдиво. В случае же с Оржевским требовалось просто время и место для спокойного разговора. Времени сейчас у Гурова не было, но что может быть лучше местом для разговора, чем собственный кабинет? Вы уже написали, господа, о чём я вас просил? Спросил Гуров, обращаясь к Ларестонову и Бурляеву. Нет пока, высокомерно ответил Ларестонов за двоих и уткнулся в листок, по которому он неторопливо водил ручкой. Горов встал со стола и кивнул Ржевскому. "Собирайтесь, доктор". Ржевский закивал, покраснел и суетливо начал простукивать себя по карманам. Словно придя в эту квартиру, он много чего из карманов повытаскивал, а теперь уже и не знает, как всё это собрать обратно. Было ясно, что парень просто волнуется. Это было ещё одним доказательством его невиновности, косвенным, неявным, но опытному Горову это волнение сказало многое. Гуров взглянул на Ржевского и молча вышел из комнаты. В этот момент послышался резкий женский крик из спальни. Гуров покачал головой. С женщинами всегда так: сперва ведут себя тихо, потом вдруг ни с того ни с сего начинают биться в истерике. Так случилось и сегодня. Но она, сидевшая на кровати молча и неподвижно, словно в оцепенении, казалось, даже не обращала внимания на подсевшего к ней Стаса-кричака. Стас имел большой опыт в беседах с женщинами, ставшими свидетельницами убийства или просто смерти близкого человека. Начал говорить негромко и спокойно. Он пока ни о чём не спрашивал, он пытался по своей собственной, давно отработанной методике наладить сперва контакт, рассказывая кучу всяких мелочей из своей жизни, из практики, отпуская комплименты, и когда он уже почти подошёл к началу разработки, случилось то, что случилось. Но она, словно очнувшись от сна или ступора, взглянула на него широко раскрытыми глазами и заорала. Заорала так, словно сейчас её начнут убивать. Стас от неожиданности скатился с кровати, на которой уже так удобно сил, и наткнулся на задумчивого патолога-анатома, сидящего за столом и корябающего второручкой бланк медицинской карты. Но он продолжал кричать, стуча кулаками по подушке и дёргая на себя покрывало. "Сделай что-нибудь!" Стас вырвал авторучку у патолога анатома и потянул его к Ноне. Патолог анатом внимательно посмотрел на девушку, потом на Стаса. "Это не мой клиент", меланхолично ответил тот. "А твой? Сам и лечи, методы тебе все известны. Ну, у Колию я не знаю. Я тоже" Поталого анатом отобрал у Стаса свою вторую ручку и спокойно продолжил запись. Горов вошёл как раз в эту минуту, когда Нонна схватила с кровати подушку, замахнулась запустить её в Стаса и закричала: "О, он умер! Вы понимаете, он умер! А вы пристаёте ко мне с такими вопросами? Не сложилось у тебя с женщинами, как я посмотрю", заметил Горов Стасу, а вроде тренировался и даже сегодня. Она неправильная женщина, несколько смущённо заявил Стас, поднимая с полу подушку и аккуратно кладя её на стол, почти перед самым носом непробиваемого патолога анатома. Патолог анатом поверх очков взглянул на Стаса и молча отодвинул подушку. Но она, очевидно, войдя в азарт и во вкус, подхватила вторую подушку и запустила её в Горова. Горов поймал подушку и послал её обратно. Но она, получив обратно свой подарочек от неожиданности, замолчала всхлипнула, отшвырнула подушку, попавшую ей в голову, и зарыдала в полный голос. Однако было ясно, что она уже начала успокаиваться. Первая дурь прошла. Слушай, Лев Николаевич, возьми меня учеником, пожалуйста, пошутил Стас. Чтобы так научиться, нужно два раз жениться? Достаточно просто подумать один раз, ответил Гуров. Она не дала мне такой возможности. А ты не разбегайся, прыгай. Самый надёжный метод в непонятной ситуации. В общем, так. Горов повернулся к Стасу, совершенно не обращая внимания на крики девушки, уже начавшей биться головой о постель. Я взял с собой одного человечка, а ты, наверное, оставайся здесь и попробуй наладить контакт с девчонкой. Сейчас самое время её пожалеть. Ты думаешь? Стас очень ловко разыграл неуверенность и даже робость. Горов покосился на него и хмыкнул. Я что тебе сказал? «Как обычно, не разбегайся и... ну, все остальное прочее». «Вот ты и не разбегайся. Здесь твоя грядка, тебе виднее». Гуров кивнул Стасу, пожал руку патологоанатому и, забрав с собой Ржевского, вышел из квартиры. Он отвез Ржевского в управление, посадил его в отдельный кабинет и дал в руки бумагу и авторучку. Задерживаться с доктором дольше, чем требовалось самой насущной необходимостью, Гуров не собирался». Доктор начал созревать еще в машине, и Гуров не решился по причине недостатка времени довести процесс до логического конца. После своего возвращения из офиса оферта банка он собирался просто выслушать все, что тот ему сам захочет сказать. Оставив Ржевского наедине со своими мыслями, Гуров спустился вниз и сел в свой пижон. Нужно было разобраться с делами Витринова на его рабочем месте. «Когда убивают банкира», Даже если это случается почти в объятиях любовницы, всё равно чуть ли не на 100% причина убийства находится или в банке, или рядом с ним. Горов оставлял несколько процентов на ревность и прочую бытовуху, но что-нибудь нарыть, больше шансов было в банке. Туда он и поехал.